третье. Слишком понимаю. А ведь это было всего только несколько дней назад. 5 дней. Всего только 5 дней в прошлый вторник. Нет, нет. Ещё бы только немного времени, только бы капельку подождала и и я бы развеял мрак. Дразню, да она не успокоилась. Она на другой же день слушала меня уже с улыбкой, несмотря на замешательство. Главное всё это время, все 5 дней в них было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась, я не спорю, я не буду противоречить подобному безумному. Страх был, но ведь как ж был ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды, так отучились один от другого, и вдруг всё это Но я не смотрел на её страх сияла новое правда несомненная правда что я сделал ошибку и даже было может быть много ошибок я и как проснулись на другой день ещё с утра это в среду было точь-в-точь вдруг сделал ошибку я вдруг сделал её моим другом я поспешил слишком слишком но исповедь была нужна необходимо куда более чем исповедь Я не скрыл даже того, что я от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в её любви. Я ей разъяснил, что касса, суд было лишь падением моей воли и ума, личной идеей самобичевания и самоусхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил от моего характера, от мнительности. Поразила обстановка, буфет поразил. Поразило то, как это я вдруг выйду, и не выйдет ли глупо. Струсил не дуэли от того, что выйдет, глупо. А потом уж не хотел сознаться и мучил всех. И ее зато мучил. И на ней затем и женился, чтобы ее зато мучить. И вообще я говорил большую частью, как в горячке.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 Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных трех тысяч, полученных от крестной матери, на которые съездили бы в Булонь. А потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала, она только улыбнулась. И, кажется, более с деликатностью улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я и в тягость. Не думайте, что я был так глуп и... Какой эгоист, что этого не видел? Я всё видел. Всё до последней черты видел и знал лучше всех. Всё моё отчаяние стояло на виду. Я и всё про меня и про неё рассказывал и про Лукерию.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 Веть рассказывала же она мне ещё третьего дня, когда разговор зашёл о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала, ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену из Блаза с архиепископом Гренадским, и каким детским смехом милым, точно как прежде в невестах миг, миг, как я был рад. Меня это ужасно поразило. Короче, про архиепископа. Ведь нашла же она стало быть столько спокойствия духа и счастья, чтобы смеяться, шадаю, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокаиваться, вполне начала уже верить, что я оставлю её так. Я думала, что вы меня оставите так. Вот ведь, что она произнесла тогда во вторник. десятилетней девочки мысль и ведь верила верила, что и в самом деле всё станет вот так. Она за своим столом, а я за своим. Так мы оба до 60 лет. И вдруг я тут подхожу, муж, ему же надо любви, он не доразумение. Господи, потом я. Ошибка тоже была, что я на неё смотрел с восторгом. Надо было скрепиться. Твой восторг пугал. Но ведь искрепился же я. Я не целовал уже более юёнок. Я ни разу не показал виду, что ну что я муж. Э, и в уме моём этого не было. Я только молвелся. Но ведь нельзя же было совсем молчать. Ведь нельзя же было не говорить вовсе. Я и вдруг высказал, что Наслаждаюсь ее разговором, а что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитие меня. Она очень покраснела и, конфутиясь, сказала, что я преувеличиваю. Тут я, сдурно-то, не сдержавшись, рассказал, в каком я был в восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок, поединок невинности с той тварью,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 Так же, как во вторник. Это было вчера вечером. А наутро... Наутро. Безумие. Да ведь это утро было сегодня. Еще давечу, только давечу. Слушайте и вникните. Ведь когда мы сошлись с давечу у самовара, это после вчерашнего-то припадка, то она даже сама поразила меня своим спокойствием. Вот ведь что было. Ох, я-то всю ночь трепетал от страха из-за вчерашнего А вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки, давича, давича, начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление её мучило всю зиму, мучит и теперь, что она слишком ценит мою великую душу, и я буду вашей верной женой, я вас буду уважать. Тут я вскочил и как безумно её обнял её, я целовал её, целовал её лицо, в губы, как муж Первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел всего только на два часа? Наши заграничные паспорта! О, Боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться. А тут эта толпа в наших воротах. Эти взгляды на меня, о, Господи! Лукерий говорит, о, я теперь Лукерию ни за что не отпущу. Она все знает. Она всю зиму была. Она знает. Она мне всё рассказывать будет. Она говорит, что когда я вышел из дому и всего вот минут за 20 каких-нибудь до моего прихода, она вдруг вошла к бароне в наш комт, что-то спросить, не помню. И увидала, что образ её, тот самый образ Богородицы у него инут, стоит перед ней на столе, а бароня как будто сейчас только перед ним молилась. Что бароне, ничего лукерия, не ступай, постои, лукерия. Подошла к ней и поцеловала её. Я슬ю выговорил барыня. Да, Лукерия, давно барыня следовал бы барину к вам прийти, прощение попросить. Слав бог, что вы помирились, хорошо говорит Лукерия. Уйди, Лукерия и улыбнулась ей от до странно так. Так странно, что Лукерия вдруг через 10 минут воротилась посмотреть на неё. Стоит она у стены, ту сам в окна, рук приложил к стене, а к руке прижала голову, стоит Эдг и думает. И так глубоко задумчись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на неё из той комнаты, вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрел я на неё, повернулась, тихонько вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко. Я точь-в-точь пошла сказать, что в свежо барне, не простудились бы вы, и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит во весь рост у тварённом окне,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 А тут вдруг замолчали, и все передо мной расступаются, и я на лежут собразом. Я помню, как во мраке, что я подошёл молча и долго глядел, и все вступили, и что-то говорят мне. А Керри тут была, а я не видал. Говорят, что говорил со мной.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 не возможность. Четвёртое. Всего только 5 минут опоздал. А разве нет? Разве это вдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Да чего? Зачем умерла эта женщина? О, поверьте, понимаю, но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 Всё-таки вопрос стоит. Вопрос стучит. У меня в мозгу стучит. Я бы и оставил её только так, если б ей захотелось, чтобы осталось так. Она тому не поверила. Вот что. Нет, нет, я я вру, в вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно любить, так цело любить, а не так, как любил бы купца.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 Не думаю, чтоб презирал. Странно, ужасно. Почему мне ни разу не пришло в голову во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда с строгим удивлением. Строгим именно. Тут-то я сразу и понял, что она... презирает меня. Понял, безвозвратно, навеки. Ах, пусть, пусть. Презрила бы хоть всю жизнь, но пусть бы она жила. Жила. Да ещё ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка. И как бы мог я предположить даже за 5 минут. Я позвал Лукерю. Я теперь Лукерю ни за что не отпущу, ни за что. О, нам ещё можно было сговориться. Но только страшно, отвыкли в зиму друг от друга. Ну разве нельзя было опять приучиться? Почему? Почему мы бы не могли сойтись и начать опять новую жизнь? Я великодушна, на тоже вот и точка соединения. Ещё бы несколько слов, 2 дня не больше, и она бы всё поняла. Главное обидно то, что всё это случай, простой, варварский, косоный, сунучий, вот обида. 5 минут всего. Всего только 5 минут опоздал. Приди я за 5 минут, и мгновение пронеслось бы мимо, как облако. И бы никогда потом не пришло в голову, и кончилось бы тем, что она бы всё поняла. А теперь опять пустые комнаты. Опять я один. А, маятник стучит. Ему дел нет, ему ничего не жаль. Нет, никого. О, вот беда. Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте. Вам смешно, что я жалуюсь на случай на пять минут. Но ведь тут очевидность. Ну судить и одно, она даже записки не оставила, что вот, дескать, не винит никого в моей смерти, как все оставляют. Ну что она не могла рассудить, что могут потревожить даже луки орью. Одна дескать с ней была, так ты -то и толкнула её. В крайнем мере затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из окошка, и за кошку испрыгали со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Да ведь и это тоже случай. что люди стояли и видели. Нет, все это мгновение. Одно лишь безотчетное мгновение. Унезапность и фантазия. Что ж такое, что перед образом молился? Это не значит, что перед смертью. Все мгновение продолжалось. Может быть, всего только каких-нибудь десять минут все решение. Именно когда у стены стояло, прислонившись головой к руке и улыбалось... Вначале выгодила в мысля, закружилась и и не могла устоять перед ней. Тут явное недоразумение, как эти со мной ещё можно бы жить? А что если малокровие? Хм. Ну, просто это малокровие. Это истощение жизни, энергии. Стало она в зиму, вот что. в общем. Э, поздно. Какие-то тоненькие уграбы в экзострел сунофик. Брюшнейцы лежат сстрелками. И ведь как упало, ничего не размажило. Не сломало, только одна эта корка крови. Десертной ложки, то есть, внутреннее соташение. Странная мысль. Если бы можно было них хранить потому что если её унесут, то О, нет, унести почти невозможно. О, я ведь знаю, что её должны унести. Я не безумный и не брежу вообще. Напротив, никогда ещё так ум не сиял. Ну как ж так? Опять никого в доме. Опять две комнаты и опять я один за кладами. Пред-пред, вот где пред. Измучил я её, вот что.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 О, мне всё равно. Слепай, слепай. Мёртвый, не слышишь. Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя. Ну, так бы меня не любила. И пусть, ну что же? Всё и было бы так. Всё бы и оставалось так. Рассказывал бы только мне, как другу. Вот мы и радовались, и смеялись, радостно глядя друг другу в глаза. Так бы и жили, если бы и другого полюбила. Ну и пусть, пусть. Ты бы шла с ним и смеялась, а я смотрел с другой стороны улицы. Ну, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза. На одно мгновение, только на одно, взглянула бы на меня, вот когда ведь, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой. О, в одном бы взгляде все поняла». Красность. О, природа. Люди на земле одни. Вот беда. Если в поле жив человек, кричит русский богатырь, кричу и я, не богатый. И никто не откликается. Горят солнце, живёт вселенную. Зайдёт солнце, и посмотрите на него.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 Чьи-то маятник, бесчувственно, противно. Два часа ночи, ботиночки ее стоят у кроватки. Точно ждут ее. Нет, серьезно. Когда ее завтра несут? Что ж я? Отдых. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читал Иван Литвинов.